2. Доктор Даргал. Приписываемые дневники. Может, во всем виноваты голованы? Ведь это они бросили перчатку и начали... Но неужели они? Разве мы их вовсе не трогали? Копались в своей части сада и ни ногой, ни мыслью не ступали никуда вокруг. Ага, как же. Мы давно перелопатили весь сад, перевернули вверх дном всю большую сушу. Мы так разошлись потому, что давно уж считали, будто кроме нас, приумных, приразумных гибонов, на всей сфере мира нет уже абсолютно никого. Свою внутривидовую драчку мы вытащили на всеобщее обозрение. В смысле о зрителях мы и не думали, их для нас не существовало. Ведь в самом деле, когда вы с женой на кухне бьетесь сковородками, то сильно ли много внимания обращаете на баражирующих под лампочкой мух? или на затаившегося в затемнении угла паучка. Кто виноват, если мы забыли о том, что матери природе вокруг наплевать, есть ли уже на планете доминирующий разум? Она сплетает свои генетические вязания, как выдувальщик сферы мира на душу положит. Порой цепочки генокода дают мутацию, от которой в мозгу щелкает главное реле. И тогда миру является осознающая себя сущность. Если эта сущность способна выводить сложный орнамент логических построений, то это беда. А разве не беда обнаружить, что ты оказался за карточным столом, в котором карты уже давно розданы, а ты сидишь так, для мебели? Увидеть, что размножившиеся без меры главные игроки вовсю кидаются трефами и бубнами, а тебе отведена роль некого временного наблюдателя. Можешь посмотреть, но знай, ресурсов на этом единственном в мировой тверде пустотелом пузыре на твою долю не предусмотрено. По крайней мере, если ты жаждешь остаться разумным. Если отступишь, вернешься в стадию чисто чувственного понимания мира, тогда так и быть еще поживи. Но кто же может самостоятельно повелевать собственным генетическим дрейфом? Кто способен отступить назад в доразумное небытие? если наличие разума дает огромное преимущество перед тварями большой суши, которые окружают тебя именно здесь. И потому виноваты ли голованы? Могут ли они обвиняться в том, что, присмотревшись внимательно, уловили момент, когда смертный повелитель всех бессловесных тварей начал колотить башку самому себе? Они виновны лишь в том, что вышли на арену, дабы довершить процесс, очистить большую сушу от охамевшего животного, которое лучшим применением студенистого наполнения черепа посчитало самоистребительную зачистку. Быть может, так повелел выдувальщик сферы мира? Быть может, но тогда это замыкает круг. Точнее, можно лишь радоваться, что он сохранил для нас лазейку. Та же дубина, которой можно поколачивать своих, оказалась вполне годной и для прихлопывания нового, неожиданного конкурента».